«Парни немножко грубоваты», — сказал Стив Уолтон Марку, который сидел рядом с ним и приветственно поднял бокал с пивом. «Мы в их года тоже были такими». Марк поднял свой бокал в ответ. Мы все ошеломленно замерли. Джейн и я посмотрели друг на друга одинаково растерянным взглядом. «Мне никогда не приходилось сталкиваться с физическим насилием». Я не боялся, что на меня набросится и забьют, но я чувствовал себя беззащитным и беспомощным. Мне хотелось уйти отсюда. Кэтрин вдруг встала, сохраняя на лице то же самое выражение возмущенной доброполяженности, с которым она сделала в свое время марку и помяли выговоры за закурением, и направилась к двери. «Сидеть!» Стиф заорал на нее с такой яростью, что она в первый миг застыла на месте, не в силах пошевелиться или присесть. Она снова села, когда он опёрся руками о подлокотники кресла, словно хотел подняться с места. Нашу еду надо доесть, ясно? Надо было встать и уйти. Еда должна была застрять у нас в горле. Однако мы продолжали есть. Нам было стыдно, мы не поднимали друг на друга глаз и жадно опустошали тарелки. После еды они выпроводили нас из салона. Рональд. Попытался объяснить нашу ситуацию и добиться компромисса, но два племянника схватили его и вытолкали за дверь. Мы некоторое время молча стояли в холле и мерзли. Уйдем завтра утром, как только рассветет. А выберемся ли мы без Марка? Мне кажется, он с нами не пойдет. Марк остался в салоне вместе со Стивом Уолтоном и его парнями. «Я тоже с вами не пойду». Лучше останусь, буду готовить и ждать, пока кто-нибудь не появится. А может, эти люди возьмут меня с собой и где-нибудь высадят? Шагать тридцать миль по снегу — это не по мне. Я тоже не пойду. В нашей одежонке мы замерзнем насмерть. Рональд огляделся вокруг. Я, во всяком случае, завтра утром уйду. Кто со мной? Я. Джонатан помотал головой. Не надо делать трагедии случившегося. Я попытаюсь договориться с ними, предложу им денег. Майк стер с лица остатки кетчупа, на нас он не смотрел. Я тоже с вами. Грег и Фил утвердительно закивали. Когда помела тоже кивнула, что собирается идти, Кэтрин засмеялась. Только не кури по дороге. У меня больше нет сигарет. Я бы пошла с вами, но у меня больная нога, мне Эмилю не пройти. Итак, нас семеро. Рональд широко улыбнулся и протянул руку ладонью вверх, один за всех и все за одного. Мы сомкнули руки. Я лежал в холодной постели, как вдруг в дверь постучали. Джейн стояла в коридоре, держа в руках одеяло и простыню. Мы могли бы согреть друг друга. Это самое разумное, что можно сделать. Мы вместе легли и укрылись одеялами. Кровать была узкая. Она прижалась к моей спине, и мне было уютно. Лучше уж, когда спина теплее, чем животу. Мы услышали, как Джонатана вышвырнули из салона и наорали на него. «Не нужны нам твои вонючие деньги! Мы хотим получить удовольствие!» Раздался грохот. Дверь в салон захлопнулась, и вскоре мы услышали, как кто-то тяжелой походкой поднялся по лестнице и прошел мимо нашей комнаты. Джейн сказала, «Может быть, мне все-таки лучше пойти с вами?» Но ты же понимаешь, что это безумие. Тридцать миль мы за день пешком не пройдем. А ночью, без крыши над головой, мы замерзнем. Я стал рассказывать ей о воинах Ганнибала в Альпах, о французах на Березине и о немцах под Москвой, о том, что рассказывал мне мой дед. И она уснула. Глава четырнадцатая. Я проснулся и не мог понять, отчего. Было темно... Довольно тепло, и дыхание Джейн было спокойным. Потом я услышал, как кто-то пытается завести машину. Вероятно, пытается во второй раз, потому что от первой попытки я проснулся. Вторая попытка тоже не удалась. Я встал и подошел к окну. Шел небольшой снег. Мотор завелся с третьей попытки. Джип тронулся с места, через несколько метров включились фары, а потом он выехал на шоссе. Однако машина петляя с трудом преодолела первый поворот, а на втором заехала в канаву и заглохла. На первом этаже распахнулись двери, парни выбежали на террасу и в одно мгновение оказались у джипа, когда водитель и пассажир еще только из него выбирались. «Это Грег, Майк и Фил», — сказала Джейн. Она тоже поднялась с постели и встал рядом со мной. «Парни погнали наших перед собой в гостиницу, загнали в холл и стали кричать, что мы все должны спуститься вниз». А один побежал по коридору второго этажа, распахивая все двери. Внизу командовал сын Стива Уолтона. В руках у него был фонарик, и он освещал им Грега, Майка и Фила. «Один за всех и все за одного? Трое ваших друзей. Думают не о всех, а только о себе». Он засмеялся. «У них хватило ума замкнуть замок зажигания и завести машину, но не хватило ума, чтобы включить рычаг полного привода». «Кто из вас этот герой? Где он вырос, что так ничему и не научился?» Он продолжал насмехаться. «А теперь обувайтесь и идите вытаскивать машину из этого дерьма, ясно?» «Вы с ума сошли!» — Кэтрин была вне себя. «Вытаскивать джип из снега? Машина, у которой полный привод и которая может выбраться сама?» Мы снова не поняли, что случилось, и стояли, застыв в неподвижности, когда все закончилось. «Сын главного!» Схватил Кэтрин, маленькую и щуплую женщину, за пуловер на груди, распахнул дверь и вышвырнул ее на снег. «Хочешь там побегать, босиком?» Потом он напустился на нас, чтобы в три минуты были готовы. Я помог Кэтрин подняться. Она дрожала и плакала. Я подумал, что она ушиблась и обходился с ней особенно бережно. Она мотнула головой. Она плакала от унижения и бессилия. Снег пошел сильнее. «Если он будет идти всю ночь, мы завтра не найдем дорогу». Я встретился глазами с Рональдом и понял, что он подумал о том же. Мы вытащили джип из канавы, потом дотолкали его по улице до площадки. Это была тяжелая работа, не обошлось без ругани, потому что Рональд злился, что Грег, Фил и Майк только делали вид, что помогают, и вся работа легла на плечи остальных. Когда мы доставили джип на площадку, все были без сил, мокрые от снега и пота, мы вернулись в холл. Кэтрин велела нам растереться досуха И, надев все, что у нас есть, лечь в постель Один момент Стив Уолтон, на которого мы не сразу обратили внимание Вытащил пистолет, поднял руку и выстрелил вверх Когда мы обернулись к нему Он сунул пистолет в кобуру под мышкой и обвел нас оловянным взглядом Мы разочарованы Мы разрешили вам здесь остаться Хотя вам здесь делать нечего Мы разделили с вами нашу еду «А вы что делаете?» «Вон тот, — он показал на Джонатана, — обращается с нами, будто мы таксисты, которые за деньги отвезут его туда, куда он пожелает. Эти трое хотели нас обокрасть». «Ты, — он повернулся к Рональду, — действуешь мне на нервы своими разговорами о разумном компромиссе? Мы хотим от вас только благодарности и дружелюбия». Он повысил голос. «Благодарности и дружелюбия, а также извинения за ваше прежнее поведение». «Вам ясно, что я хочу услышать от вас завтра?» Он остановился передо мной. «Ясно?» Я медлил с ответом, и он толкнул меня так, что я оказался припертым к стене спиной. Он встал прямо передо мной, почти касаясь меня своим лицом, так что я почувствовал его дыхание. Мне стало страшно. «Ясно?» «Да, ясно». Он подошел по очереди к каждому из нас, и все ответили «да». Потом он вместе с парнями ушел в салон. Мы молча разошлись по комнатам. Жень и я разделись, насухо вытерли друг друга, смущаясь от того, что наша нагота не пробуждает нас никакого желания. В постели она сказала, «Мы здесь всего две ночи, а кажется, что целую вечность». Я хотел сказать ей «да», но у меня больше не поворачивался язык, чтобы произнести это слово. «Мною по-прежнему владел страх. Не страх перед чем-то, а страх, как некое физическое состояние».